Глава 55. Элдридж Тайлер ничего не слышал до тех пор, пока в десяти футах за его спиной и 8 футами ниже не возникла оглушительная какофония. Какой-то тяжелый металлический инструмент ударил в борт его пикапа, загрохотали шаги по кузову и громкий гнусавый голос закричал: "Не двигаться, не двигаться!" Затем Дробовик выстрелил в крышу над его спиной, в замкнутом пространстве звук получился оглушительным, а голос продолжал кричать: "Не двигаться, не двигаться". В следующее мгновение Элдридж услышал, как щелкнул затвор дробовика, и сверху на него упала горячая гильза вместе с опилками, которые наполнили воздух словно снег цвета хаки. А потом в сарае стало тихо. Убери руки от ружья, или я выстрелю тебе в задницу. Тайлер убрал правый указательный палец со спускового крючка, левую руку отвел в сторону от ствола. Голос исходил слева из-за его спины. Он приподнялся на ладонях, слегка изогнулся, повернул голову и увидел крупного мужчину рост около шести футов и пяти дюймов, вес под двести пятьдесят фунтов в просторной коричневый парке и вязаной шапочке он держался как-то напряженно, как будто его что-то беспокоило, как будто у него заживали старые раны, как Тайлера и предупреждали, но только теперь на лице у крупного мужика появилась серебристая клейкая лента. Об этом никто ничего не говорил. Мужчина держал в руках обрез и большой металлический гаечный ключ. Он был правшой, с мощными широкими плечами. Центр черепа находился примерно на высоте 73 дюймов от кузова Сильверада, в точности, как рассчитал Тайлер. Он закрыл глаза. Ричард увидел перед собой мужчину в возрасте от 60 до 70 лет, широкоплечего, но невысокого, с сереющими седыми волосами и морщинистым лицом. Он был одет в несколько слоев нижнего белья под старой фланелевой рубашкой и шерстяными брюками. За ним блестело полированное ореховое дерево и гладкий металл ствола. Дорогая охотничья винтовка, лежащая на мешках с рисом, как показалось Ричарду, рядом стояла бутылка с водой и сэндвич. Твоя проволока отлично сработала, верно, сказал Джек. Снайпер ничего не ответил. Как тебя зовут? спросил Ричард. Никакого ответа. Слезай. Винтовку оставь наверху. Старик не пошевелился. Его глаза были закрыты. Он думал. Джек видел, что он пытается понять, насколько Ричард осведомлен об их делах, как всякий, кто проиграл. Я знаю практически все», — сказал Джек. Мне нужны только детали. Снайпер молчал. «Двадцать пять лет назад одна маленькая девочка пришла сюда посмотреть на цветы. Наверное, она приходила каждое воскресенье, и в одной из них здесь оказался ты. Я хочу знать, это произошло случайно или ты пришел специально? Старик открыл глаза, но продолжал молчать. Было начало лета, продолжал Ричард. Я плохо разбираюсь в цветах, может быть, они начали цвести не так давно. Как скоро Дунканы уловили закономерность. «Три недели две...» Снайпер слегка пошевелился, голова осталась на месте, но руки поползли к оружию. Я тебя честно предупреждаю, я выстрелю в тот момент, когда дуло начнет поворачиваться в мою сторону. Элдридж Тайлер замер, но руку не убрал. Я делаю вывод, что прошло две недели. Они заметили ее в первое воскресенье, Во второе уже за ней наблюдали, а на третье отправили сюда тебя, сказал Ричард. Ответа не последовало. Я хочу, чтобы ты подтвердил мои выводы, я хочу знать, когда тебя позвали Дунканы, когда они наняли парней, которые строили ограду. Я хочу знать, как они это проделали. Ответа не было. Ладно, продолжал Ричард. В таком случае я делаю вывод, что ты понимаешь, о чем я говорю. И вновь молчание. Я хочу знать, как ты познакомился с Дунканами? Вас свели вместе общие интересы? Вы были членами отвратительного маленького клуба? Старик Снайпер продолжал молчать. Ты уже делал подобные вещи раньше? Никакого ответа. Тебе следует со мной говорить. Это твой единственный способ продолжать жить. Старик не отвечал. Он снова закрыл глаза, и его руки поползли вперед, слепо, неуверенно и неуклюже. Он приподнялся на бедре и одном локте повернулся боком, и нижняя часть его грудной клетки повернулась к ричеру, как открытая часть ведра. Ствол винтовки слегка пошевелился. Рука пятого человека легла на цевё. Он не хотел жить. Он собрался совершить самоубийство, просто двигая винтовку. Ричард знал признаки. Самоубийство с помощью полицейского, так это называлось. Не такой уж редкий случай при аресте за определённого рода преступления. Это должно было когда-нибудь закончиться, верно? Пятый человек кивнул едва заметно, словно и не шевелил головой вовсе. Винтовка продолжала перемещаться дюйм за дюймом рывками. Она застревала, цеплялась за доски и неудобную одежду. "Открой глаза", сказал Ричер. "Я хочу, чтобы ты все видел". Старик открыл глаза. Джек дождался, когда он повернет винтовку на 90 градусов и выстрелил из обреза. Тишину разорвал еще один оглушительный взрыв. Стальные шарики дроби вошли под углом в живот и грудь. Старик умер почти мгновенно. Ричард не сомневался, что юный Маргарет Коа не посчастливилась так, как ему. Джек подождал, потом встал на крышу кабины Сильверада, взобрался на чердак и присел на корточке рядом с мертвецом. Перевернув тело, вытащил из-под него винтовку, сделанную на заказ с продольно скользящим поворотным затвором. Очень дорогая, далеко не худший способ вложения денег. В казеннике был патрон калибра 338 Magnum и еще пять в обойме. Ричард считал, что калибр 338 это слишком при стрельбе с расстояния в 120 ярдов по человеку, но огневая мощь никогда не помешает. Он захватил с собой винтовку, еще раз перешагнул через натянутую проволоку, остановился, повернув лицо к холодному солнцу и зашагал к амбару. Маленькая дверца открывалась наружу, но на ней висел замок, Какие обычно используют в загородных домах. Пыржавевшая латунная накладка была диаметром с чашку кофе экспресса За ней имелся стальной язычок, который входил в прессованный металлический разъем, вставленный в замковую обвязку дверной коробки и скрепленный двумя винтами довольно мощное препятствие. Ричард прицелился из дорогого оружия и дважды выстрелил в болты с расстояния в фут, а потом сделал еще два выстрела. Магнумовские пули неплохо поработали. Дверь приоткрылась на дюйм, но застряла на обломках. Ричард просунул пальцы внутрь и дернул. От двери отвалился зазубренный кусок дерева длиной с его руку, и она распахнулась. Ричард еще секунду постоял на солнце и шагнул в амбар.